Целовала она дочку и померла. Купец потужил как следовало, а потом и женился на вдовушке. Имела она двух дочерей, однолеток Василиси.